Глава 16 Олеся. Он шел ко мне. В русых кудрях запутались лучи солнца. Высокий, касая сожень в плечах, любовь в сером взгляде и улыбка, которую я или не я почему-то совсем недавно или не понять когда пыталась вспомнить. «Игорь!» — хотела выдохнуть я но губы сами шепнули «Егор, целитель, с даром, равный которому не могли припомнить и старейшие наставники. Нет, волхв, сила которого, несмотря на молодость, сравнилась с силой богов. Другого бы я не смогла полюбить». «Марена», — шепнул он, притягивая меня к себе, «я или снова не я?» Закрыла глаза. А когда снова открыла, откуда-то знала, что прошли годы. Мы сидели на том же холме над Старым озером. Я не изменилась. Он, пожалуй, тоже. Лишь внимательный взгляд мог увидеть. Едва заметные складки у рта, между бровей. А просить в русых волосах и вовсе потерялась. «Ты не понимаешь!» В его голосе было слишком много горечи. Для тебя годы, значат меньше, чем репь воды вон на том озере. А каково тем, кто с каждым днем приближается к смерти? Я — целитель, и мне горько, когда я не могу удержать человека на этом свете. А каково его родным, тем, кто его любит? В Наве все живы, — я повела рукой, указывая на лес вокруг. Как вырасти молодым листьем, если старые не опадут? Чтобы взошла молодая поросль, надо, чтобы высохли и упали старые деревья, да в путь солнцу. Без смерти нет жизни. Ты не понимаешь, — повторил он. Я понимала слишком хорошо. Даже богиня не всесильна. Я могла отдалить его старость, но не остановить ее. Придержать его смерть, но не избавить от нее навсегда. Ничего не бывает вечным. Даже боги. Когда-нибудь люди забудут меня, и меня не станет. Снова все изменилось. Он стоял напротив. Волосы белые, как снег. В валившихся глазах безумие, а за его спиной маячили неупокоенные. «Я все же смог сравниться с тобой в могуществе», — рассмеялся он. «Я знаю, как получить власть над мертвыми, А теперь заберу у тебя власть над самой смертью, и люди забудут тебя. Как забудут о смерти. Навсегда. Я плакала, обрезая себе волосы. Плакала, перевивая ими сухие цветы. Зима впервые пришла в этот мир, и негде было взять свежие посреди снегов. Плакала, сплетая венки один за другим. Пять венков, хранящих мою силу. Пять венков с моими воспоминаниями. Теми, которые я хотела забыть навсегда. Пять сестер, одна за другой, приняли венки из моих рук. Пять замков, удерживающих в заточении того, кого стали звать Чума-царь. Ничего не бывает вечным. Раз в тысячу лет, когда свет кровавой луны падает на землю в ночь купалы, он сможет освободиться если не обновить ключи. Вспомнят ли они? Сумеют ли?» Я села, потерла лицо руками. «Что это было? Сон? Видение? Галлюцинация?» «Галлюцинация!» — прохрипел Ярослав, глядя через плечо примастившегося на нем мальчонки. «Опять!» «Сам ты галлюцинация!» — проворчала баба-яга. «Бабушка, а почему у тебя лицо наполовину костяное?» полюбопытствовал Матвей, слезая с Ярослава. «Кажется, мальчишка вовсе не пострадал». Даже в бледном свете еще не наступившего дня стало видно, как переменился в лице городской. «А потому, внучек что я одной половиной в Яве, а другой в Наве». Баба Яга протянула ему здоровую руку, помогая встать, ухмыльнулась. «А ты чего на меня глаза вылупил? Не в первый раз встречаемся!» «Ты — галлюцинация!» — уверенно заявил Ярослав. Мне захотелось стукнуть его чем-нибудь потяжелее, чтобы мозги встали на место. «Скажи еще, сестры-трясовицы, галлюцинации!» — усмехнулась старуха. «Их не существует!» «Кого ты тогда видишь с завидной регулярностью?» Я невольно посочувствовала ему. Мне тоже никто не верил, когда я говорила, что видела домового, или как подрался с дворовым. Так что я очень быстро перестала рассказывать. А Ярослав, наверное, даже и не пытался. Сам себе не верил. «Так ты, значит, вся наполовину костяная?» не унимался Матвей. Ега подняла перед ним левую руку, пошевелила костяшками. «Ух ты!» «А ты добрая или злая?» «А это смотря с кем. Как аукнется, так и откликнется. Слыхал?» Мальчонка кивнул. Не слишком, впрочем, уверенно. Я огляделась. Похоже, правы были городские умники. Те, кто говорил, будто этот курган, как и другие холмы вокруг деревни, когда-то были хребтом, с ледниками и озерами. Время стерло величественные вершины, а на месте древних озер под холмами остались пещеры. По крайней мере, вокруг нас растиралась пещера, края которой терялись в кромешном мраке. Ярослав посмотрел наверх. Я тоже. Чудо, что мы насмерть не разбились, упав с такой высоты. Или все же разбились. Не зря же пришла яга. Опять ты прежде смерти помирать собралась? проворчала она. «Проводник я. Леший попросил мальчонку в деревню вернуть. Проведу сквозь пещеру, лес, до околицы отпущу. Рано ему еще вновь. А нам?» Прямо спросил Ярослав. «А вам как получится? Пройдете пещеру, да живо останетесь. Долгая жизнь обоих ждет. Не осилите, и миру конец» ну здрасте взвился городской мало мне галлюцинаций еще и мания величия но придумывали словечек всяких басурманских фыркнула баба эга так бы и сказал привиделась до да горды не обуяла только я не привиделась сколько объяснять а нас ты можешь провести как матвея полюбопытствовала я хотя заранее знала ответ Она покачала головой. «Дитя невинно, да и не его это испытание». «А что там в пещере?» — спросил Ярослав. «То, что вы принесете с собой», — пожала плечами она. Погладила Матвея по голове костлявой рукой. Пойдем, малый, там поди, мамка твоя вся извелась».